Глава тридцать четвертая. Новая чашка. Несмотря на то, что все это было во сне, и никакой краб не мог взобраться по моей руке, несмотря на то, что я проснулся и знал, что это лишь сон, я не мог отделаться от впечатления, что по мне действительно прополз краб или какое-то другое существо. Я все еще ощущал легкое жжение на руке и на груди, и та, и другая были открыты, сжение, которое мог бы произвести зверек с когтистыми лапками. И я не мог отбросить мысль, что все же здесь кто-то был. Я был так убежден в этом, что, проснувшись, машинально протянул руку и стал ощупывать свое ложе, надеясь поймать какое-нибудь живое существо. С просунья я все еще думал, что это краб, но, придя в себя, понял нелепость такой догадки. Здесь ведь не могло быть краба. Впрочем, почему же нет? Краб мог жить в трюме корабля. Его занесли на борт случайно вместе с балластом, а, может быть, его затащил сюда кто-нибудь из матросов для забавы. Потом его бросили на произвол судьбы, и он скрылся в многочисленных уголках и щелях, которых достаточно среди трюмных балок. Пищу он мог найти в трюмной воде, в мусоре, А может быть, крабы, как хамелеоны, могут питаться воздухом? По старинному поверью, хамелеоны питаются воздухом. На самом деле, они питаются насекомыми. Я размышлял так только несколько минут после того, как проснулся. Но поразмыслив, отбросил эти предположения. Крабов я мог видеть только во сне. Если б не сон, я бы и не подумал об этих существах. Конечно, здесь нет никакого краба. Иначе я поймал бы его, ведь я ошпал каждый дюйм постели и ничего не нашёл. В мою каморку вели только две щели, через которые крупный краб мог бы пролезти или скрыться. Но я сразу же проверил эти щели, как только проснулся. Такой медлительный путешественник, как краб, не мог бы убежать через них в столь короткий промежуток времени. Нет, здесь не могло быть краба. И всё-таки здесь кто-то был, ибо кто-то карабкался по мне. Я был в этом уверен. Некоторое время я ещё раздумывал над своим сном, но скоро неприятное ощущение исчезло. Ничего удивительного, что мне приснилось именно то, о чём я всё время думал, пока бушевала буря. А щупав часы я увидел, что спал очень долго. Мой сон продолжался около 16 часов. Это произошло потому, что я бодрствовал всё время, пока длилась буря. Да тут ещё причиной была морская болезнь. Я испытывал сильный голод и не мог удержаться от искушения и съесть больше, чем мне полагалось. Я уничтожил целых 4 галеты. Мне говорили, что морская болезнь порождает сильный аппетит. Я теперь убедился, что это правда. Я готов был сразу уничтожить весь свой запас. Свеженные мною 4 галеты насытили меня лишь отчасти. Только боязнь остаться без пищи удержала меня от соблазна съесть в три раза больше. Меня одолевала также жажда, и я выпил гораздо больше полагающейся порции. Но водой я не так дорожил, рассчитывая, что мне с избытком хватит питья до конца путешествия. Одно только меня беспокоило. Когда я пил воду, я очень много разбрызгивал и проливал. У меня не было никакого сосуда, я пил прямо из отверстия в бочке. К тому же это было неудобно. Я вынимал затычку, и сильная струя била мне прямо в рот. Но я не мог пить без конца, нужно было перевести дыхание. А в это время вода обливала лицо, платье заливала всю каморку и уходила по полу, пока я всовывал затычку обратно. Если бы у меня был сосуд, в который я мог бы налить воду, чашка или что-нибудь в этом роде. Сначала я подумала об шмаках, которые были ненужны, но подобное применение обуви мне притекло. До того, как я просверлил бочку, Я не колебались напился бы из башмаков или из любого сосуда. Но сейчас, когда воды имелось вдоволь, дела обстояли иначе. Может, всё же вымыть начисто один из башмаков для этой цели. Лучше, конечно, потратить немного воды на мытьё башмака, чем терять большое количество воды при каждом питье. Я уже собирался привести этот план в исполнение. Когда лучшая мысль пришла мне в голову, сделать чашку из куска сукна. Я заметил, что материя была непромокаемая. По крайней мере, брызгавшая на мою постель из бочки вода не проходила насквозь. Мне всегда приходилось стряхивать брызги с материи. Поэтому кусок её свёрнутый в виде чашки вполне пригодится для моей цели. И я решил сделать такой сосуд. Нужно было отрезать широкий кусок ножом и свернуть его в несколько слоев в виде воронки. Узкий конец я связал куском ремешка до башмаков, и у меня получилась чашка для питья, которая служила мне, как если бы она была из фарфора или стекла. Теперь я мог пить спокойно, не теряя ни капли драгоценной влаги, от которой зависела моя жизнь. Глава тридцать пятая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 Я приподнялся медленно и тихо, так чтобы схватить башмак одним движением, и в этом положении стал ждать, когда сбок повторится. Я прождал подорядочное время, но ничего не услышал. Тогда я ощупал башмаки и всё пространство вокруг них. Ничего. Казалось, башмаки лежат точно так, как я их сам положил. Я обследовал весь пол моей каморки, но с тем же результатом.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 поднявшись, я рванулся вперёд, чтобы схватить её, снова никакого результата. Я даже не дотронулся до зверка, но мне показалось, что я слышу, как он одирает в щель между бочкой с бренди и бортом корабля. Взяв в руки башмаки, я с огорчением убедился, что подок одного из них совершенно съеден. Странно, что мышь могла так много уничтожить, да ещё в такой короткий срок.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 Наконец моё терпение было вознаграждено. По слабому движению в складках материи, заменявшей мне одеяло, я убедился, что по ней что-то бегает, и мне показалось даже, что я различаю топот маленьких лапок. Вот снова зашевелилась материя, и я ясно почувствовал, что какое-то существо взбирается по моей лодыжке и поднимается к бедру. Оно казалось слишком тяжёлым для мыши.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 Оставшееся без наказания наполняло меня беспокойством. Вы удивляетесь? Но я всю жизнь испытывала отвращение к крысам, даже, правду сказать, страх перед ними. В детстве это отвращение было у меня особенно сильное, но и позже, хотя мне впоследствии пришлось встречаться и сражаться с более опасными животными,